Хотим мы того или нет, а принуждение и угрозы часть повседневной человеческой жизни. И речь не о каких-нибудь суровых ультиматумах одной страны другой, не о помахивающем ножом бандите или строгом милиционере. Речь о самых простых и житейских ситуациях. Не даешь манную кашу, не будешь смотреть мультики. Получишь тройку в четверти, не купим ролики. Завалишь сессию, вылетишь из института в армию. Еще раз увижу тебя с Машкой, между нами все кончено. Приедешь со встречи пьяным, спать будешь на диване. Кто не останется на сверхурочную работу, может писать заявление по собственному. Не принесете справку, пенсию и не начислим. Боюсь, что и после конца нам предстоит услышать «Без арфы и нимба в рай не пускаем». Заставлять убеждать – Принуждать — это целое искусство. И мы, конечно, поневоле ему учимся, глотая невкусную кашу и выпрашивая у учителя четверку. Но все-таки без настоящего профессионализма угрожать не стоит. Это я понял утром, когда оделся, вышел на палубу корабля и убедился, что остался один. Переборщил. Придется признать горькую правду. Я переборщил с угрозами. Отважный капитан Ван Тао... Про отвагу я говорю без всякой иронии. Благополучно привел корабль в порт, пришвартовал у причала и смылся вместе с командой, бросив, по сути, все свое достояние. Видимо, от функционала, да еще и проштрафившись, он ничего хорошего не ожидал. — Я вообще-то на самом деле добрый, — пробормотал я, стоя на палубе. Но меня никто не услышал. Здесь тоже были горы, но уже нормальные приморские горы, не слишком высокие, как в Крыму. Со склона сползал к морю город. Нормальный приморский город, которому несколько сотен лет отруду. У нас такой был бы прочно облюбован туристами. Вдоль берега шли многочисленные причалы. Дальше я увидел пляж. Тоже нормальный городской пляж, с самого утра заполненный людьми. Все выглядело так банально, будто я был где-то на земле. Впрочем, кое-что все-таки в глаза бросалось. Во-первых, нигде не было видно антенн, проводов, электрических фонарей. Не в ходу тут было электричество. Во-вторых, здания большей частью были типично средиземноморскими, европейскими по стилю. Но выше в горы проглядывали крыши пагод. И вообще в архитектуре появлялся уловимый азиатский колорит. Местный Чайна-таун. Ну и в-третьих, совсем высоко в горах, отделенной от города зеленой полоской леса, высилось здание совершенно чужеродное, напоминающее футуристический небоскреб. Стекло, металл, бетон, гнутые плавными линиями вокруг невидимого центра. Что-то вроде, вроде полусложенного веера, который закрутили вокруг своей оси. Оно было здесь настолько несуразно, что даже не сразу бросалось в глаза. Сознание словно отфильтровывало картинку, за полную ее неуместностью. Мне сразу стало легче на душе. Это принадлежало функционалам. Это их строение, такое же живое, как моя башня. Я нашел сердце тьмы, сверкающее стеклянное сердце. «Ох, как же мы повеселимся!» — сказал я, скорее подбадривая себя, чем угрожая врагам. В моей голове медленно и прочно сцеплялись между собой кусочки пазла. Кто сказал, что родной мир функционалов — это рай на Земле, царство высоких технологий, нетронутая природа, красота и благолепие? Может, он таким и был, когда-то. А теперь это Земля-16, выжженная пустыня, отравленный воздух, горящая земля, радиоактивное излучение, руины великих городов. Почти везде. Только в каких-то далеких уголках планеты, на больших островах или просто у исцеляющей груди океана уцелели человеческие поселения. Здесь живут люди, обычные, давно забывшие прошлое своего мира. И те функционалы, что пережили планетарную катастрофу. Что с ними случилось? Война ядерная. А может и пострашнее? Вышедший из-под контроля научный эксперимент, истощение ресурсов, падение астероида или все сразу. Умирающий, агнизирующий мир. Люди, роющиеся среди руин в поисках артефактов ушедшей цивилизации. Функционалы надсмотрщики, предпочитающие теперь экспериментировать в чужих мирах. Или, возможно, ищущие путь спасения своего мира. Нехолодный, безжалостный разум ставящие эксперименты над мышами в клеточках, как я когда-то наивно подумал, а растерянные, перепуганные люди над людьми, бросившиеся из своего мира в другие. Но в любом случае здесь их сердце, здесь их родина. И я вправе сделать с ними все, что захочу, за то, что они натворили на земле верозе, тверди, аркани. Ведь и аркан — это всего лишь инструмент, их главное пристанище, база, но родина их здесь. И нет ничего страшнее, чем удар в спину, удар, которого они не ждут. Сюда, вероятно, даже обычные порталы не открываются. Они сумели закрыть обитаемые остатки своего мира, бросив на созерцание таможенникам радиоактивные пустыни. Но я прошел, у меня получилось». Где-то что-то пошло не так, я получил больше силы, чем отпущено рядовому функционалу. Я встряхнулся. Нечего торчать на палубе, вызывая любопытство аборигенов. Спускаясь обратно в каюту, я обнаружил в коридоре свою аккуратно сложенную стопочкой одежду, чистую и даже каким-то образом выглаженную. Поверх одежды стояла пара легких парусиновых туфель, вроде наших теннисных и даже подходящего размера. Смывшись с корабля, экипаж все-таки выполнил все приказы своего опасного гостя и постарался его ублажить. Вначале я колебался, стоит ли переодеваться в свою одежду. Потом все-таки решил не расхаживать по городу в костюме матроса. Воровать я умел еще хуже, чем угрожать. Ну, если не вспоминать тот случай, когда на складе нашелся неучтенный винчестер, а у меня как раз винт начал сыпаться. Ладно, это все фигня. Не бывает менеджеров в компьютерной торговой фирме, которые не прибирают для личных нужд бесхозное добро. А вот сейчас я, будучи в здравом уме и трезвой памяти, собирался обворовать своих спасителей. Каюты матросов я даже проверять не стал. Чайные идиоты не оставят денег и ценностей на брошенном корабле. А вот капитанскую каюту обшарил. Но мне не везло. То ли предусмотрительный Ван Тао совсем не возил с собой денег, то ли я не нашел тайник. Скорее, конечно, последнее. Моей добычей стало пригоршнем мелких денег, к моему удивлению, алюминиевых. И три банкнота по пять марок. Эпоха долларов и евро уступила место долгожителям маркам? Хотя вряд ли. К европейским маркам они никакого отношения не имели. Текст был написан на двух языках, один из которых был иероглифическим, а второй имел в основе латиницу. Китайский и высокий? Вполне возможно. На уровне числительных высокий язык могло знать и все население. К сожалению, я не мог сейчас воспринимать эти языки отстраненно и попытаться сравнить их с земными. Способность свободно говорить и читать словно стерла из памяти другие языки. Возможно, куда более полезной была другая находка, карта. К сожалению, впрочем, стоило ли и иного ожидать. Это была не карта Земли, а местная морская карта. На ней был изображен остров, вытянутый слева направо, изрезанный бухтами с севера и более ровный с юга. Были обозначены мели какие-то окрестные островки, трассы вдоль берега и к этим островкам. Похоже, остров был не маленький. Впрочем, у меня ведь вначале и мысли не было, что я не на материке. Судя по карте, центральная часть острова представляла собой пустыню, посреди которой я материализовался, а по берегам располагались какие-то города. В самом большом из них, называющемся Айрак, посередине северного берега, я, вероятно, сейчас и находился. Будь я посильнее в географии, может, и сумел бы предположить, в какой точке земного шара нахожусь. Карту я некоторое время изучал, потом вернул на место. Воровать, по сути, рабочий инструмент капитана было бы уж совсем свинством. Да и нужды особой в такой карте я не видел. Наверняка самым ценным на корабле был питающий электросеть-цилиндр. Явно пришедший из древних времен этого мира, он должен был стоить немалых денег. Я некоторое время колебался». Но, помимо моральных соображений, стоило принять во внимание и возможную реакцию капитана. Потеря такой ценной вещи могла пересилить его страх. «Нужны мне проблемы с местной полицией?» «Нет, не нужны. Ограничусь мелочью». Нацепив свой ранец, я вновь вышел на палубу, подошел к пирсу. Яхта была надежно притянута к обложенной плотными вязанками камыша стене. Ну да, где им тут найти старые покрышки, играющие роль амортизатора в наших яхт-клубах? Я перепрыгнул на берег и почувствовал, как качнулся под ногами остров. Но ну, надо же, и впрямь после пляшущей на волнах яхты кажется, будто качается берег. Я двинулся от пирса в сторону города, мимо рыбачьих лодок, с которых разгружали улов, мимо праздно фланирующей компании подростков мимо толстого мужика, сурово выговаривающего двум повесившим головы здравикам. Некоторые в толпе были азиатами, некоторые европеоидами. Среди подростков мелькнули негр и, если мне не почудилось, мальчишка с характерным лицом австралийского аборигена. Смешение рас и народов, новый Вавилон, построенный на обломках рухнувшего мира. Потомки тех, что спаслись – или были спасены и помещены сюда к подножию небоскреба веера. Я старался не особо пялиться на окружающих. Все-таки и одежда, и мой вид должны были выдавать во мне чужака. Впрочем, в одежде тут единообразия не наблюдалось, да и физиономии были столь разнообразными, что вряд ли мои опасения имели под собой почву. Вон стоит, благостно щурясь на утреннее солнышко, местный алкоголик в рваных штанах и грязной кофте с чужого плеча. Его хоть на улицу Москвы, хоть в подземку Нью-Йорка помести, везде будет как свой. Да и сам, возможно, не заметит разницы. А вот тащит тяжелый мешок светловолосый и белокожий парень с лицом таким аристократическим, что отмой его и переодень, можно смело на прием к английской королеве отправлять. Затеряется в толпе лордов, сэров, перов. Нормально все, сольюсь с толпой. Городок немаленький, 1200-300 жителей наберется. Приезжие тут тоже встречаются, раз есть торговцы и моряки. Так что сейчас найти приют, укрыться, отдышаться, потихонечку собрать информацию и готовиться к походу в горы. Вряд ли к небоскребу ведут проторенные дороги, но и каких-то особых кордонов ожидать не стоит. Функционалы здесь должны чувствовать себя спокойно. Минут через двадцать я уже слегка ориентировался в припортовой зоне. Здесь были склады. Эх, хорошее место воткнуть таможенный портал, только нет на земле 16 выходов в обитаемые города. Несколько небольших рынков, где как раз шла бойкая торговля утренним уловом, и жилые кварталы, явно не слишком роскошные по причине соседства с этими самыми складами и рынками. Впрочем, с моими скромными финансами в роскошные и смысла не было соваться. Как я понял из вывесок ресторанчиков и гостиниц, периодически попадавшихся на пути, ночь в гостинице стоила, как правило, одну марку. Впрочем, за оплату недели вперед предлагали заплатить всего 5, А поесть можно было за 20-30 копеек. Ну, разумеется, не копеек, а их местных аналогов. Почему мой функциональный автоперевод превратил местную валюту в марки, а марки разделил на сто копеек, можно было только гадать. Скорее всего, абсолютно случайно. И мог я сейчас читать вывески, как «одна ночь – 1 юань, один обед – 25 сантимо. В конце концов я остановил свой выбор на маленькой гостинице в трехэтажном, но узком доме, втиснутом между более высокими и широкими зданиями. Может, мне понравилось, что эта втиснутость слегка напоминала строение функционалов, А может, подкупило своеобразное чувство юмора владельцев, назвавших свою гостиницу «Рыжий конь без яиц». Хотя, опять же, для местных жителей название, скорее всего, звучало куда менее эпатажно. «Рыжий мерин». Я вошел в взвякнувшую колокольчиками дверь, осмотрелся. Это, пожалуй, был гостиничный ресторанчик. место для отдельного вестибюля просто не нашлось. Четыре небольших стола, стулья, за ними лестница наверх. Крепкая рыжая девица, протирающая столы, повернулась ко мне и спрятала тряпку в карман фартука. Спросила, завтрак? Я хотел бы у вас остановиться. Почему бы и нет? Ответила девушка. А почему именно у нас? Название понравилось. Рыжий Мерин. Знакомый с папулей. И я растерялся, боюсь, что нет. А это что? Ну... Ну... В его честь. А как вы думали? Девушка отправилась к шкафчику у стены, достала замусольный блокнот и огрызок карандаша. «Знаете, сколько нас у мамы?» «Семеро», — предположил я зачем-то. Манера девушки общаться была заразительной. «Семеро? А одиннадцать не хотите?» «Если все такие, как вы, то почему бы и нет?» Я нахально улыбнулся. Девушка подумала и тоже улыбнулась. «Только при мамаше так не шутите, а то знаете что?» Я уже понял, что отвечать на вопросы не обязательно. На втором этаже мест нет? Спросила девушка то ли себя, то ли блокнот. Нет. А на третьем тоже нет. А в мансарде жить будете? Буду. На день? На неделю. Пятерка. Я молча протянул ей купюру. Она была принята без всяких замечаний и тут же исчезла в кармане фартука. Завтрак уже кончился, знаете? Нет, не знаю. А, ладно, есть хотите? Я кивнул мама девушка повысила голос мама чего нибудь осталось открылась неприметная дверь запахла едой чего тебе в отличие от дочери мать вопросительной интонации пренебрегала я ее вполне понимал одной такой на семью вполне достаточно постоялиц согласен на мансарду заплатил за неделю накормим накормим